«Чищенка. Кровавый фарфор». Ее искалечили, как и других. Кисти рук, изящная головка, ноги в кружевных чулках. Все было разбито, а потом бережно упаковано в розовую папиросную бумагу. И она все еще улыбалась, ведь фарфоровые танцовщицы не умеют огорчаться». Мистер Лоу закрыл коробку и отправил ее к двум другим в ящик стола. «Уже третья за две недели, сэр. Много?» «Много», — согласился Лоу. «К своеобразной манере выражать мысли своего китайского слуги он давно привык, а вот получать с утренней почтой посылки с угрозами — не очень». «Какие бы цели ни преследовал таинственный недоброжелатель, благими их не назовешь». И Лоу собирался положить этому конец. Он взглянул на слугу. «Ван, пригласи ко мне частного детектива. Мне удобно встретиться с ним уже сегодня. Надо выяснить, кто и с какой целью шлет мне эти подарки». «Почему не полиция?» «Полицию впутывать не станем». «Только сплетен нам не хватало. К тому же я думаю...» Лоу в задумчивости забрабанил пальцами по столу. «Что это кто-то из членов семьи. и мне нужен человек умный, осторожный и с хорошими манерами, чтобы сошел за своего. Как ты понимаешь, Ван, это не про нашу британскую полицию». Бенедикт Солт и сам не мог объяснить, почему он принял это приглашение. Обычно клиенты приходили к нему, а не наоборот. И когда он получил письмо, которое не подразумевало возможности отказа, первым его желанием было отправить его туда, где ему самое место, в мусорную корзину. Но любопытство переселило. К нему обратился за помощью знаменитый Майкл... Лоу, основатель и владелец фарфорового завода «Лоу Корпорейшн, меценат и постоянный герой светской хроники. Любопытно будет взглянуть на этого светского льва в его логове. После часа тряски по ухабистой сельской дороге он увидел красивый викторианский особняк с ухоженными клумбами и светлым фасадом. Но на всех окнах были ажурные решетки, а каменная ограда была необычно высокой. И вот сейчас Бен сидел на очень красивом и очень неудобном стуле в кабинете, похожем на зал британского музея. О коллекции уникального фарфора Майкла Лоу был наслышан весь мир, страдавший тяжелой формой коллекционирования. Сам владелец охотно одалживал редкие экспонаты для выставок, но ни разу не поддался на просьбы что-то продать. «А почему вы считаете, что эти посылки отправил кто-то из домашних?» Майкл улыбнулся, и улыбку эту Бен не назвал бы приятной. Вообще, он произвел на Бена неоднозначное впечатление. Маленького роста, худощавый, он все равно словно занимал много места в кабинете и буквально излучал энергию, а взгляд прожигал собеседника насквозь. «Видите ли, мистер Солт, я уже не молодой человек. В своей жизни я добился всего, о чем люди мечтают». У меня процветающий бизнес, дети, жена, роскошный дом. Словом, я сделал все, чтобы обзавестись завистниками и неблагодарными. Но уйду я, и что? Мое состояние и коллекцию растащат, а имя забудут. И я решил основать фонд имени себя для таких парней, каким я был когда-то. То есть умных и бедных. Но такой фонд требует солидных финансовых выливаний. Таких денег нет даже у меня. И я хочу продать часть своей коллекции фарфора. Как отреагировали члены семьи? Вы пробовали когда-нибудь ткнуть палкой в клубок ядовитых змей? Обычно я провожу свой досуг. Менее экстравагантно. Лоура смеялся. «Но я пошел еще дальше. Мой потенциальный покупатель, коллекционер Кичиро Сато, побудет гостем в моем поместье, что окончательно взбесит моих родственников. Как и вы». «Как и я?» «Да. Окажите мне честь. Погостите у меня на выходных. Прекрасный воздух, сельские пейзажи, а мой повар просто волшебник». «А еще внушительный гонорар и возможность вычислить паршивую овцу в моем стаде». Переодевшись к ужину, Бенедикт Солт был представлен хозяевам. Он мысленно составлял портреты. Миссис Лоу, Маргарет. Типичная меланхолическая женщина, сосредоточенная на своих мелких проблемах и здоровье. Дети выросли, работать ей... «Никогда не приходилось, любовь к мужу уже прошла, если она вообще была. Осень и скука, а именно скука заставляет нас искать черных кошек в темной комнате, где их нет». Стивен Лоу, старший сын и наследник, симпатичный молодой человек, одетый с излишним изяществом, в полдень уже был слегка пьян. Бена приветствовал веселым. «А, мистер Солт, вы тот самый стряпчий, которого папа позвал помочь избавиться от нашего наследства!» При этих словах девушка, сидевшая в кресле, с книгой болезненно скривилась. Пожалуй, она пошла в отца. Жесткий, умный взгляд, ледяных глаз, прямая осанка. Эмили Лоу могла бы продолжить бизнес и приумножить капиталы, но, как Бен был уже наслышан, увлеклась политическим направлением, эти капиталы презирающим. «Семейное гнездо пополняется стервятниками», — пробормотала она, окинув Бена оценивающим взглядом с головы до ног. Видимо, оценка эта вышла крайне неудовлетворительной, поэтому она гордо тряхнула каштановыми кудрями и презрительно уставилась в книгу. «А что, мистер Сато, уже прибыл?» — заинтересовался Стивен, поигрывая бокальчиком шерри. «Что еще я упустил?» «Шансы на свое умственное развитие», — отрезала сестра. Подали обед, за которым к их обществу и присоединился мистер Сато. Японец оказался очень колоритной фигурой. Он и сам напоминал фарфоровую статуэтку. Гладко убранные назад волосы, будто черная эмаль, точенные скулы, галстук повязан так идеально, что казался ненастоящим. И неизменная полуулыбка на лице — Не вязались с этим кукольным образом только руки. Невероятно сильные и жесткие такие бывают у борцов. К сожалению, в столовой, где был сервирован стол, находился еще и шкаф, где была выставлена гордость хозяина и северской мануфактуры. Сервиз на 12 персон 1862 года, выполненный в технике пат К нему мистер Сато и устремился всей душой, с пылом Ромео, приметившего на балконе Джульетту. Пока гости хозяин двадцать минут обсуждали достоинство метода паста на пасте, позволяющего добиться и фактуры, и прозрачных полутонов, никто не решался сесть за стол, а градус нелюбви к фарфору усиливался. Мистер Лоу не преувеличил, когда сказал, что его повар сродни волшебнику. Некоторые блюда выглядели уж слишком фантастично. Десерт ядовито-фиолетового цвета он лично только вежливо потыкал ложечкой. А Стивен и вовсе наградил этот кулинарный эксперимент неласковым эпитетом. А вот Сато, кажется, был всем доволен. Присутствие духа и конфуцианского спокойствия не утрачивал только слуга Ван, который мирно подавал блюда и никак не реагировал на едкие комментарии Эмили. «Давно он у вас служит?» — поинтересовался Бен у хозяина. «Да лет десять, не меньше. Привез его из Китая вместе с лучшими экспонатами коллекции». «Ну да, папа не видит разницы между людьми и своими куклами». — фыркнула Эмили. «Некоторые произведения искусства прекраснее некоторых людей», — вмешался Сато. Эмили посмотрела на него в замешательстве, но тут же нашлась. «И прекраснее некоторых поступков». «А вы знаете, мистер Сато, как мой отец собирал свою коллекцию? Как он изучал секреты производства?» «Было бы весьма интересно узнать». Сато вежливо поклонился а он в молодости путешествовал по Китаю и людей обманывал. После такого замечания Эмили в столовой возникла пауза и явная необходимость пояснений. Вообще обстановка за столом была примерно следующая. Маргарет сидела с видом великомученицы, ученицы, которой, по недоразумению, пришлось очутиться на римской оргии. Эмили с видом великого осуждения уставилась на отца. Стивен тоскливо поглядывал на графин с Бордо. По сравнению с этой атмосферой и похороны сошли бы за развеселую гулянку. «Моя дочь имела в виду, что я дешево покупал фарфор у местных и дорого продавал в Англии». Это и есть коммерция, милая. «А какой у вас самый ценный экспонат?» Попытался разрядить обстановку Бен. Семейство проявило удивительное единодушие, издав долгий стон, зато хозяин просиял. «О, нет, только не про эту чашку», взмолилась Маргарет. «Я эту историю сто двадцать раз слышала». «А я двести», приуныл Стивен. Но было поздно. «Когда мне было двадцать, я купил за гроши у нищего мальчишки чашку легендарного кровавого фарфора», — начал Майкл. «Конечно, он не знал ее стоимости». «То есть обманул бедного ребенка, который остался без родителей и средств к существованию». Встряла дочь. Майкл совершенно не смутился. То ли бизнес закаляет сердце то ли с годами у него выработался своеобразный отцовский иммунитет. Но Бен и присутствующие узнали о знаменитом костяном фарфоре, выполненном по технологии бычья кровь, гораздо больше, чем хотели бы. Даже Сато через двадцать минут заскучал, но пожелал увидеть легендарную чашку стоимостью в несколько миллионов фунтов. «А ее никто не видел!» — зевнул Стивен — «Папа всем про нее рассказывает, но никому не показывает». «Вообще-то я давал ее на выставке в Британский музей. Фотографировался для прессы. Если бы мои дети хоть немного интересовались фамильным бизнесом...» Впрочем, я похоронил эти надежды. «Именно поэтому, мистер Сато, я и пригласил вас. Лучше жемчужины моей коллекции обретут хозяина» способного оценить их ценность. «И красоту!» «Когда мы сможем обсудить дела?» Вкрадчиво поинтересовался Сато. Но Майкл предложил перенести осмотр коллекции на завтра. Остаток вечера играли в бильярд, беседовали, но как-то вяло. Над камином Бен заметил любопытную вещь. Обычно там размещают картину или на худой конец фотографии, Но поскольку это был дом Лоу, то там красовалась коллекция стилетов с фарфоровыми рукоятями. Заметив интерес Бена, хозяин с удовольствием их продемонстрировал, отметив, что хоть вещицы и сувенирные, они сбалансированы и заточены так, что при желании можно кого-нибудь и убить. «Скажите, а вам не жалко расставаться с этим?» Сата махнул рукой в сторону шкафа полного фарфоровых сокровищ. «Нет», — покачал головой Лоу, — «Знаете, я в последнее время думал, мы все время рвемся вверх, больше, лучше, дороже, дома, машины, женщины, а это действительно нам надо или нам это только внушили?» Ван подал кофе, зажег лампы. Майкл рано ушел к себе, работал в кабинете, предоставив гостям развлекаться самостоятельно. Когда часы в гостиной пробили десять, слуга понес ему чай. Потом попрощалась Маргарет, сославшись на плохое самочувствие. Она еще за ужином выразительно пила какие-то капли, да так их и забыла на столе. Когда Бен обратил на это внимание Стивена, тот только рукой махнул. «Мама вечно больна, ее лекарства по всему дому». От внимания Бена не укрылось, что спальни у супругов на разных этажах. Наконец дом погрузился в сон. Как и всегда, на новом месте Бен долго не мог уснуть. Еще раз навел порядок на столе, хотя вещей почти не брал. Это у него было вроде маниакальной зависимости, он всегда помнил, в каком порядке оставлял вещи, в каком положении была расставлена мебель в комнате, которую он покидал. Типичный лондонский житель, в загородных домах он бывал нечасто и в основном по рабочей необходимости, поэтому сейчас чувствовал себя некомфортно. Ночь была беспокойной. Он ворочился с боку на бок, глухо стукнуло в окно, то ли ветка, то ли птица. Бен встряхнул с себя остатки сна, сел. Он понял, что его разбудило. Где-то в глубине дома раздался шум, потом тихий вскрик и следом быстрые шаги. Бен поспешно оделся, стараясь двигаться бесшумно, выглянул за дверь. Лампы в коридоре не горели, а единственное окно было почти полностью скрыто портьерой. Но даже при таком тусклом свете Бен мог поклясться, что у стены стоит человек. Стоит совершенно без движения. Бен шагнул назад, нашарил на стене выключатель, но этих нескольких секунд хватило, чтобы неизвестный сбежал вниз по лестнице. Бен вернулся к себе и долго не мог уснуть. Пробуждение было не из приятных. Во-первых, в глаза бил ослепительный солнечный свет, незамутненный лондонским смогом. Во-вторых, часы на стене показывали пять утра, а Бен привык просыпаться несколько позже. А в-третьих, над постелью нависала мрачная физиономия Вана. Такое, кого хочешь, выбьет из колеи. А в-четвертых, и это было самое страшное, Невозмутимый Иван был растерян, если не сказать больше. «Мой господин...» — перешел он сразу к делу. «Его убили!» Крови было немного, хотя жертве и перерезали горло. Помешало не по-летнему теплое одеяло, которое теперь изрядно пропиталось ею. Тут же валялось и орудие убийства, один из стилетов со стены. «Иван, да же! Что вы делали утром?» «Я, как всегда, с утра осмотрел окна и двери, все заперто. В доме же ценные вещи. Потом принес чай, как всегда, в пять утра. Он просит входить без стука, а тут, как всегда, с молоком, не сильно горячий. Он так любит». Слуга говорил, как заведенный, не отрывая взгляда. «И чашка, как он любит, а мистер Лоу мертвый». «Ничего не трогайте, двери не открывайте, никто не должен покидать дом до приезда полиции. Так, а это что?» Бен уже справился с замешательством. Нет, ему приходилось видеть и не такое, но этот человек просил его о помощи. А он не успел, не защитил. Что ж, щит Фемиды в этот раз не сработал, но меч ее обязан карать». На постели лежала россыпь мелочи. Обычные пенсы, некоторые новенькие, другие потемнели от времени. «Это?» «Наверное, господин уронил». Ван никак не мог оторвать взгляд от мертвого лица своего хозяина. «Он имел привычку пересчитывать мелочь в постели?» «Нет». Китаец, наконец, немного ожил. Взгляд его стал более осмысленным. «У него вообще никогда не было с собой мелочи». Бывало, даже у меня одалживал. Он же ничего маленького сам не покупал. Я или экономка, или...» Голос у него сорвался. Бен кивнул. Он и так знал, что монетки оставил убийца. Они лежали поверх кровавого пятна. Осталось выяснить, зачем. Коробки с разбитыми фигурками можно было бы счесть жестокой, но не опасной выходкой. Но теперь... «Другое дело. В доме убийца, и это кто-то из своих». По привычке он внимательно осмотрел комнату. Порядок безупречный, ничего лишнего. Небольшой шкаф, столик-бюро. На прикроватной тумбочке только часы. Простой белый чайничек и красная чашка, искусно расписанная пионами. Полная еще теплого чая. Под кроватью что-то блеснуло. Бен поднял с пола небольшой аметист». Явно выпал из какого-то украшения, еще не зная, для чего это нужно, он опустил камень в карман. Да, так не следовало делать, но Бенедикт Солт часто жертвовал правилами ради результата». «До приезда полиции не так много времени, а он хотел успеть поговорить с каждым лично. Эмили, как он и предполагал, восприняла новость сдержанно. От нее он не стал скрывать свою личность и цель визита. Девушка внимательно его выслушала, потом заметила. «Папа был незаурядной личностью. У таких много врагов. Это естественно». «Это естественно», — согласился Бен. «Неестественно, когда враги в твоем собственном доме!» Матери я сообщу сама. У нее слабое здоровье. Надо ее подготовить». Бен подумал, что у Маргарет будет теперь еще один повод для недомоганий. «Что ж, с ней он увидится позже, а сейчас пора нанести визит японцу». «Вот кто должен искренне скорбеть о смерти мистера Лоу. Сделка с покупкой фарфоровых редкостей теперь, конечно, сорвалась». Сата в этот ранний час не спал, пил чай, листая позаимствованный в домашней библиотеке альбом с газетными вырезками. Он был полностью одет, ботинки тщательно вычищены. Весть о смерти хозяина дома действительно его огорчила. «Как жаль!» — задумчиво протянул он. «Возможно, мне удастся договориться с наследниками». «Что ж, думаю, нам всем стоит собраться в гостиной и дождаться приезда полиции». «А вы всегда так рано встаете?» Бэ окинул одобрительным взглядом безупречный костюм Сата. «Да. Только в утренние часы можно сосредоточиться и подумать. Видите ли, днем слишком много посторонних звуков. Шум машин, звуки музыки, чужие голоса, чужие мысли. И своих мыслей тогда не остается». В дверь постучали. Заглянул Ван, сделал знак Бену. Мол, нужно поговорить наедине. Сата, правильно истолковав заминку слуги, деликатно вышел. «Что случилось, Ван?» Бен подошел к столу, полистал альбом. «Как много вырезок! И на всех мистер Лоу с удовольствием позирует со своими фарфоровыми сокровищами». Вот он на открытии выставки демонстрирует танцовщицу мейсинской мануфактуры. Вот в британском музее держит в руках бесценную вазу династии Мин. Все его любимцы, он их не прятал. Он гордился ими и с удовольствием показывал». «Я не знаю, возможно, это важно?» — слуга помялся. «Чашка пропала». «Какая чашка?» «Любимая чашка хозяина. Красненькая, с цветочками. Каждое утро из нее чай пил». «Как? Та самая бесценная чашка бычья кровь? Взломан сейф? Где она хранилась?» «Да нигде. У него в комнате всегда стояла. Старенькая. Ее мыть надо было по-особому. Он все говорил. «Смотри, Ван, не разбей, я очень сильно ее люблю». Вернулись в спальню убитого. Так и есть. На тумбочке остался белый чайник, блюдце, но чашки и след простыл. Случайный посетитель спальни и внимания бы не обратил, но Бен считал, что любая деталь достойна внимания. Несущественных не бывает. Оставалось подтвердить свою догадку. Он вернулся в комнату Сата. Японца не было, и он беспрепятственно полистал альбом, пока не дошел до нужной фотографии. Теперь... Он знал, что искать, но пока не знал, где. Захватив с собой альбом, он отправился нанести визит Стивену. Комната молодого наследника крупнейшей британской фарфоровой фабрики была полной противоположностью его собственной. Казалось, там недавно взорвался небольшой склад боеприпасов. Со стула печально свисали брюки, галстук украшал каминную полку, а сам молодой Лоу похрапывал, нежно обнимая наполовину пустую бутылку виски. Стивен не реагировал ни на свое имя, ни когда Бен потряс его за плечо, зато моментально проснулся, стоило попытаться отнять у него бутылку. «А это, кажется, ваше». Покончив с новостями, Бен протянул ему аметист, поглядывая на левую запонку Стивена. Одно из гнезд пустовало. Эх, «Спасибо!» — обрадовалась жертва Бахуса. «А я все думал, где я ее потерял?» «У кровати, в которой был убит ваш отец». Очень медленно, не сразу, до Стивена дошел смысл слов. Лицо его приобрело салатный оттенок, в целом приятный, но несколько несвойственный для этой части тела. «Но это не я! Клянусь! Но ведь вы были там утром!» «Нет! То есть, да, я был, но вечером. Я проигрался в карты, хотел денег попросить, но выпил для храбрости. А он обозвал меня дегенератом и выгнал. А я потом с горем надрался. Словом, все как и всегда. И он был живехонький!» Бен посмотрел на него с сомнением. «Так это вы вчера крались по коридору?» «Крался? Я? Да я врезался в дверь и чуть с лестницы не навернулся. Да вот Эмили хоть подтвердит, она меня видела». «Вы встретили Эмили ночью в коридоре?» На лице Стивена отразилась целая гамма эмоций. Сначала это была растерянность... Потом смущение, потом он затряс головой, сообщил, что был пьян, мог и обознаться. Может, Эмили, а может, Иван. Долго ли перепутать? Бен махнул рукой. Со слабой надеждой подсунул ему альбом с вырезками. Надежда немедленно умерла. отца этих чашек тысячи! Разве все упомнишь?» «Значит, недостатка в членах семейства Лоу этой ночью в коридоре не было». Бен вернулся в свою комнату. Не складывалась картина, совершенно не складывалась. Эта мелочь на постели подсказывала совершенно другую причину убийства. Бен уже хотел сесть за стол и выпить воды, но рука, которую он взялся за спинку стула, замерла. Он совершенно точно помнил, что оставлял стул придвинутым к столу. Он самым внимательным образом осмотрел предметы на столе. Блокнот передвинут, да и стакан стоял немного левее. Он открыл пробку графина, принюхался. Вода изменила запах. Появились нотки спирта и чего-то еще. Чего именно, выяснять опытным путем не хотелось. Жажда немедленно прошла. Бен спустился вниз в гостиную. Там все общество было в сборе. Ван принес чай. Эмили пыталась открыть шкаф и достать чашки. Бен бросился ей помогать. «Позвольте, я помогу». «Эти не подойдут?» Он достал из шкафа миниатюрные чашки в виде женских башмачков, приметил их еще накануне и передвинул вперед для своего эксперимента. Эмили рассеянно дернула плечом, Сата вежливо поблагодарил и взял, Маргарет никак не могла найти свои сердечные капли, и чай не входил в число ее желаний. С чашкой чая в руке Бен прошелся вдоль гостиной, разглядывая сервизы и статуэтки на полках, словно коллекция мистера Лоу интересовала его больше его судьбы. «А вы знали, — Бен взглянул на присутствовавших с легкой улыбкой, — что костяной фарфор при его невероятной тонкости еще и очень прочный? Если бросить предмет посуды ножкой вниз... «Он не разобьется?» Он взял с полки блюдце, где вдоль края лениво скользил зеленоватый дракон, приподнял над столешницей и осторожно бросил. Блюдце с легким стуком встретилось со столешницей и осталось невредимым. Бен следил за тем, как изменились лица присутствующих. Сата изобразил вежливый интерес, Эмили явно возмущена – Такой непрактичный и опасный поступок. Стивен просиял, как ребенок, которому показали занятный фокус. «Пожалуй, я был слишком осторожен». Беспечно улыбнулся Бен, взяв в руки алую чашку, украшенную цветами лотоса. Можно и посильнее размахнуться. «Мэйданер!» «Не смей, китайский». Завопил Сата, бросаясь вперед. «Что и требовалось доказать!» Бен осторожно поставил чашку на место. «Не беспокойтесь, я знаю ей цену». «Неплохо придумано. Через полчаса в доме начнет обыск полиция, и вы спрятали ее у всех на виду». Семья Майкла Лоу так мало интересовалась делом его жизни, что еще долго ходили бы мимо, совершенно не узнавая легендарный кровавый фарфор. «Мистер Сата!» «А вообще, представьтесь, любопытно, я примерно знаю вашу биографию, но не знаю вашего имени». Коллекционер угрюмо молчал. «Что вы китаец, а не японец? Я понял почти сразу. Японец, который, входя в дом, не снимет обуви? Японец, которого не смущает предложение пить из чашки в виде башмака? А ваш английский язык? Чем же он нехорош?» Китаец совершенно овладел собой, манеры его изменились. Куда делась его полуулыбка и застенчивый взгляд? Сейчас перед ними сидел сильный и жесткий человек. «Меня зовут Вайдун. Вы все равно теперь узнаете». «Английский?» «Напротив, слишком хорош. Вы говорите как человек, в совершенстве выучивший иностранный язык. Он у вас слишком правильный. И хотя ваш словарный запас огромен, просторечных оборотов вы не знаете». Помните, как вчера мистер Лоу выразил свое впечатление от дегустации нового авторского десерта? «Это то сиреневое фуфло, которое нам подсунули вместо приличного пирога?» — живо отозвался Стивен. Так я и вчера сказал вам и мистеру Сато, э -э -э, или как его там на самом деле, фигня полная. И я с вами согласился. Бен не сдержал улыбки, а вот мистер Сато сказал, что вы правы, десерт просто божественный, потому что абсолютно вас не понял. Вы, Дун, вы ведь тот самый нищий ребенок, у которого Майкл Лоу купил бесценную чашку за гроши. «А сейчас вы приехали в Англию, чтобы отомстить и вернуть то, что считаете своим. Вы проделали длинный путь. А какой изящный ход с посылками разбитых статуэток! Напугали мистера Лоу, а потом предложили свою кандидатуру в качестве решения проблемы». «Потому что это и есть по праву мое! Майкл Лоу обманом выманил у меня ценную вещь и был за это наказан!» Я проделал этот, как вы заметили, длинный путь ради справедливости. Я даже деньги вернул. Ровно ту сумму, которую когда-то заплатили мне. А меня убить пытались тоже ради справедливости? Подмешали мне какое-то лекарство миссис Лоу? Раздобыть его никакой сложности. По всему дому разбросаны. Не отпирайтесь. Я же передам содержимое графина из моей спальни на анализ. «Так вот куда делось лекарство», — всплеснула руками Эмили. «Я вчера искала его по всему дому. Мама никак не могла уснуть. Но свет в коридоре почему-то не горел. Потом на лестнице меня едва не сбило с ног какое-то пьяное чудовище». «Это был я», — гордо уточнил Стивен. «Что в малых дозах лекарства, в больших яд!» вэйдун хмуро взглянул на Бена. «А вы, мистер Солт, стояли на пути справедливости. Не нужно было вмешиваться. Это не ваша война!» «Подожди!» Стивен нахмурил брови, как делал всегда, когда чего-то не понимал. «Выходит, мой папаша кинул тебя, когда ты маленьким был?» Вейдун кивнул. «Майкл Лоу был хвастлив. Если бы он не фотографировался со своими трофеями, я бы никогда не узнал...» что моя фамильная вещь, доставшаяся мне от предков, хранится у него. Он еще и хвастался тем, как ее раздобыл». «Увы», — подтвердил его догадку Бен. «Все наши поступки, как семена, рано или поздно дают всходы. Когда-то Майкл Лоу посадил семена ненависти, обманув ребенка. Теперь вы, мистер Вейдун, сделали свой выбор». Бен обернулся к притихшей семье Лоу. «Мой вам совет. Продайте эту коллекцию». Этот фарфор действительно кровавый, и вовсе не из-за технологии его производства. «Он не принес счастья своему владельцу, не принесет и вам»,